Глава 4. Правда, как лекарство. Очень важно соблюдать дозировку. В итоге выбор пал на, кажется, мальчишеские простые ботинки с очень облезлыми носами, но зато на вид вполне крепкие. Широкие больше, чем нужно, но на носок поверх бинта почти в пору. Чара прошлась в них по комнате, привыкая и прикидывая, сумеет ли ходить долго и не натрет ли ногу ботинки оказались удивительно тяжелыми напоминали копыта и ощущались совершенно чужими так что ходить в них еще предстояло привыкнуть она то слишком задирала ноги то цеплялась за пол после трех кругов это надоело Чаргин решил отложить тренировки на завтра и села разуваться но отвлек стук в дверь цвета открой это я Негромкий голос следователя успокоил ее еще до того, как Чара успела встревожиться. Что-то случилось? Спросила, впуская сообщника. Тот повел себя странно, огляделся в задумчивости, повесил пиджак на спинку кровати, подошел к окну. Ты чего запираешься? Ну, привычка. Что случилось-то? Пока ничего, а должно было? Давай батарею-то куда-нибудь уберем, шею уже свернуть можно предложил Стеван, и тут же ногой небрежно отгреб ботинки от кровати к стене, после чего сел и начал разуваться. «Ты и планируешь спать тут?» — наконец сообразила Чара. «А, вот ты о чем. Не хочу расстраивать. Но других комнат тут нет. Но если хочешь, можешь лечь на полу», — легко предложил он. «Да вот еще. проворчала она и последовала примеру следователя. Тоже села и взялась за шнурки. «Я чуру стенки. Ты же не будешь ко мне приставать?» «А что, надо?» Искоса глянул Стеван, аккуратно поставил ботинки на пол, ближе к изголовью, и принялся тщательно расправлять рукава рубашки. «Пока нет, мы еще слишком мало знакомы». Скинув обувь, Чаргин забралась на постель, накрытую большим одеялом. «Одним». Впрочем, если Шешель действительно собирался спать в рубашке и брюках, то это не стало бы проблемой. «Даже будь она на самом деле цветаной». «А, ну если вдруг понадобится, ты меня предупреди, что-нибудь придумаем». Проинформирую заблаговременно, не волнуйся. Даже письменно, если найду бумагу и ручку. Вот же, подушка тоже одна». Тоскливо вздохнула Чаргин. «Она большая. Попробуем разместиться». Оптимистично решил Стеван и поднялся, чтобы выключить свет. «У них действительно получилось устроиться удобно и совершенно пристойно» если бы это кого-то волновало. Шишель с блаженным стоном вытянулся на спине. Чара свернулась клубочком на боку, почти не касаясь соседа и рассеянно разглядывая его слабо бледнеющий в темноте профиль. Она попыталась представить, как отреагирует следователь, если сейчас она его обнимет. То есть она, конечно, не станет, потому что Цветана Лилич через несколько часов знакомства не стала бы, но все равно интересно. Пошутит. Промолчит. Невозмутимо обнимет в ответ. Заманчиво. Может попробовать ночью, вроде как во сне. Говорят, если спать на одной подушке, увидишь общий сон. Проговорила она, едва слышно. Следователь в ответ только неопределенно угукнул, и, не дождавшись более связанного ответа, Чаргин продолжила. «Ты обещал рассказать, что вообще происходит, когда мы доберемся до места». «Обещал», — выдохнул он. «Давай завтра, пока есть возможность, лучше поспать». «Ладно», — сжалилась чара. Вспомнился господин сыщик, свернувшийся калачиком на полу лифта. «Он ведь не только ест, он еще и спит явно от случая к случаю. Разве можно лишать хорошего человека редкого отдыха только ради собственного любопытства? Да и прав, Шешель, им действительно стоит поспать. Если получится». Стеван-то опять отключился мгновенно, если судить по дыханию, и это вызвало легкую зависть. Чарген хоть и приятно было лежать в постели, потому что ныли ноги от непривычно долгой дороги, и расслабить, наконец, спину оказалось настоящим наслаждением, но так быстро заснуть она даже не надеялась, слишком одолевали мысли. А поскольку поделиться ими было не с кем, оставалось мучиться в одиночестве. Немного думалось о Шешеле и иронии судьбы, столкнувшей их теперь в таких условиях, и было одновременно страшно любопытно и просто страшно. Чем для нее обернется более близкое знакомство? Повезет ли ускользнуть или нет? Сумеет она не проколоться или попадется? Проклятый азарт совсем неуместный в этих обстоятельствах и с этим человеком. И Чаргин плюнула бы на всё, потихоньку сняла браслет. С ее магическими талантами это не составляло труда. А сохраниться или нет придёт в негодность плевать. И удрала, как предчувствовал следователь, если бы не одно «но», занимавшее основную часть ее мыслей. Предположение подтвердилось. Влезла Чара в очень мерзкую историю, связанную именно с этим артефактом. Спрашивать о его действии даже не стало и так понятно. Шешель называл браслет щитом. А с пули были куда красноречивее слов: Сколько может стоить такая игрушка? Сколько может стоить такая игрушка? Сам-то браслет, как ювелирное изделие уже целое состояние, а с учетом его уникальных магических свойств. Как жаль, что Чара не сможет получить этих денег, тут бы шкуру спасти. Не до выгоды. Магия оставляет меньше следов, она как хороший яд. Исчезает вскоре после смерти, и определить воздействие можно только по косвенным признакам. Дольше ее следы сохраняются на вещах, но здесь все упирается в умение и желание зачистить следы. Зато от магии можно защититься. От любой. От какой-то сложнее, от какой-то проще, но так или иначе блокируется любое воздействие. Куда сложнее с огнестрельным оружием, Можно сделать пуленепробиваемое стекло или какую-то другую преграду, но оградить от пули человека, находящегося среди других людей, до сих пор считалось невозможным. Но исследовательская мысль не стоит на месте. И вот кто-то придумал способ. Почему вот так? Почему столь перспективная вещь существует в одном экземпляре и даже, кажется, нет других записей, кроме этой папки? Чара и предположить не могла. Но ничего удивительного, что за такую ценную игрушку готова бороться любыми средствами, и что следователь помчался за ней на другой континент. Странно только, что Ролевича не задержали сразу, если были подозрения. Подозревали ни одного его? Не успели перехватить? Да и как выглядел этот артефакт, следователь явно не знал, пока не увидел браслет. Знают ли другие? Чаргин очень надеялась, что нет. Она тихо повернулась на спину, стараясь не разбудить своей вознёй соседа, подтянула рукав. Бриллианты сдержанно, едва заметно мерцали. То ли ловили отблески света, падающего из окна с раздвинутыми шторами, то ли так проявляла себя магия. И проблема в том, что даже если Чара снимет браслет, вряд ли это спасет ее от постороннего внимания. Это дома можно было легко раствориться в толпе и поминай, как звали. А в этом чужом месте, где она не знает совсем ничего, начиная с языка, без шешеля рискует головой, а с ним только свободой. Даже если сменить внешность, это не поможет. Здесь слишком опасно для одинокой женщины. Это не родная Беряна. И то рискует с ним, это слишком громко сказано. Ну что следователь сможет предъявить, даже если заподозрит? Городские легенды о ловкой мошеннице, которая окучивает богатых мужчин на протяжении десятков лет? Он даже может предположить, что дело это наследственное. Раньше занималась ее мать, теперь вот она. Деньги, на которые жили мать и братья с сёстрами? Пойди найди обезличенный счет, а потом докажи, что это недобровольная помощь отцов. А улик у него нет, были бы, давно бы поймал. Вот и выходит, единственное, что он может ей предъявить, Это обман Ролевича и подлог документов, которые еще для начала надо вернуть. Воспоминания о документах тоже не добавляли хорошего настроения. В паспорте есть ее фотография, значит она есть у тех, кто ее видел. И это лицо есть. Так что пока имеется такая возможность, его непременно надо замаскировать. Конечно, идеально было бы сменить личину. Но демонстрировать следователю такие возможности не хотелось. Это же буквально прямое признание в подлоге, а так он еще может и не догадаться. Кроме того, существует множество способов изменить внешность и без магии, которыми Чара тоже владела. И не обмануть человека, с которым постоянно живешь, а вот избежать случайных взглядов не так уж трудно. Да, она невольно уже замаскировалась, потому что строгая молодая женщина с пучком мало походила на воздушное создание, приехавшее с Ролевичем, которое на фотографии в паспорте было таким же нежным и юным в облаке белокурых локонов. Конечно, опытный глаз так просто не обманешь, но все же лучше, чем ничего. Но надо спросить хозяина, вдруг среди его запасов найдется, например, парик. Тревожные мысли окончательно спугнули сон. Да и выпитый чай не желал надолго задерживаться, поэтому Чаргин решила пройтись до уборной. Обываться, наступив на горло, параной не стала. Чтобы не громыхать ночью по коридору и не спотыкаться в темноте, сбегала босиком. Потом не спеша ложиться, остановилась у окна, разглядывая темный спящий двор. Деревья, кусты, скамейки, качели. Она уже собиралась отойти от окна, когда заметила быстрое движение — Тень человека метнулась от куста к кусту. Увиденное насторожило, кому бы могло понадобиться скрываться ночью в пустом дворе. Чаргин присмотрелась внимательней. Вон отблеск фонаря скользнул по начищенной пуговице человека, стоявшего за деревом. Вон над краем еще одного куста проступает подозрительно неподвижный и геометрически стройный силуэт головного убора — А вон машина стоит очень неудобно посреди дороги, и раньше ее точно не было. «Стэван!» Чаргин поспешила к следователю, тронула его за плечо. Пусть лучше посмеется и назовет ее трусихой, но... Дремавшая доселе интуиция, что ли, проснулась и запаниковала. «Ну что тебе?» — проворчал он сипло, не открывая глаз. «Посмотри, там что-то странное на улице происходит, какие-то люди бегают». Если первую часть фразы следователь слушал неподвижно, явно мечтая избавиться от мешающего спать явления, то после второй едва ли не подпрыгнул. Мгновение. Он уже возле окна чуть сбоку пристально вглядывается в темноту. Через пару секунд Шешель грязно выругался и отступил в глубину комнаты. «Интересно, как именно нас нашли?» мрачно спросил он. Неужели правда в артефакте есть какая-то ниточка? Тогда становится все веселее. Набросив пиджак, Шешель сунул сообщнице в руки обе пары обуви, свою и ее, сгреб груду запакованной и закинул в пустой шкаф. Потом потащил чару в кухню. Не включая свет, ощупью нашел остаток бинта и ваты и принялся торопливо, также ощупью, заматывать женское запястье с браслетом. Закончив, зачем-то сунул под кран. «Что ты делаешь?» — растерянно спросила, наконец, Чаргин. Использую подручные средства, чтобы заглушить артефакт от поисков». Слегка отжав повязку, следователь потянул Чаргин за собой, не забыв прихватить отложенные ею ботинки. «Мокрой тряпкой?» «Мокрой тряпкой и магией, попрошу заметить», — возразил он, втаскивая спутницу в новую незнакомую комнату. Захламленное до потолка помещение с узким проходом, В лабиринте шкафов и пирамид, выстроенных из ящиков и коробок, оно производило гнетущее впечатление. Пахло пылью, затхлостью, ветхостью. Вещи несчётной армадой душили еще сильнее, чем норк своими небоскребами. Казалось, что какой-нибудь из шкафов вот-вот упадет и погребет под собой или выскочит из-за этих нагромождений какое-то сказочное чудовище. Хорошо хоть глаза привыкли к темноте. А почти напротив окна висел фонарь. Так что на предметы Чаргин натыкалась умеренно. «Мы будем тут прятаться?» — опешила Чара. «И что, вот эта и твоя мокрая тряпка помогут?» Сразу за всем этим донесся приглушённый стенами и толсто дверью грохот, и какие-то крики на местном языке. «Посмотрим», — отмахнулся Шешель. Остановился у огромного платяного шкафа, открыл, сунул Чаре в руки свои ботинки. «Обувайся, пока я открою». «Откроешь что?» Но отвечать следователь не стал. Опустился перед шкафом на корточки и принялся что-то там щупать. Чаргин тяжело вздохнула, но поставила оба пары обуви на пол и сделала, что велели. Благо носки она, когда разувалась, сунула внутрь ботинок, так что не осталось сейчас без них. Открывал Стеван, как оказалось, самый настоящий тайный ход. Пол шкафа приподнялся, обнаруживая темный лаз. «Давай вперед. Осторожно, там крутая лестница! Во всяком случае, меня предупреждали, что шею свернуть-расплюнуть, а от этого щит не спасет. Пока чара, уговаривая себя не паниковать, втиснулась ногами вперед в узкий лаз, тщетно следя, чтобы юбка ни за что не зацепилась и не порвалась, следователь обувался. На лестничной площадке продолжали громыхать. Старик по-прежнему не подавал признаков жизни — а воспоминания о толщине двери немного грело. Так просто ее не сломают. Лестница оказалась действительно очень крутой, а темнота внизу плотной, густой и сырой. Чаргин спускалась в нее как в воду, медленно, с трудом, чувствуя, как холод обнимает тело, поднимаясь выше и выше. Когда голова скрылась в люке и остался только чуть более светлый прямоугольник наверху, чара непроизвольно задержала дыхание — Сердце отчаянно заколотилось в горле, но оставалось только крепче стиснуть зубы. Не до страхов сейчас. Тем более тут она не одна, вон и шешель шипит и ругается. Втискиваясь в лаз, потом долго громыхает и шуршит там чем-то, а потом... А потом темнота стала кромешной. И чара изо всех сил вцепилась в край лестницы, зажмурилась и постаралась сосредоточиться на звуках, которые сдавал следователь. Он быстро спустился, опустился на корточки, тихо ругаясь себе под нос. Наверное, завязывал ботинки. Повисшую после этого тишину нарушили странные тихие звуки. «Крак! Крак!» Из зажмуренных век коснулся теплый свет открытого огня. Чаргин ощутил это настолько остро, отчётливо, как будто ее выпустили в солнечный день. Судорожно вдохнула и только теперь поняла, что так и не дышала все это время. Засипела, закашлялась, заставила себя открыть глаза. Подсвечивая зажигалкой, Шешель оглядел небольшую и, казалось, совершенно пустую комнату без выхода. «Ты чего?» — спросила задачина. «Темноты боюсь», — призналась Нехоти. «Ну, должны же они были когда-то начаться». «Кто? Проблемы с тобой». Усмехнулся следователь, отвернулся к стене, а через мгновение часть ее со щелчком открылась. «Давай руку, чтоб не потеряться, и пойдем. Быстрее, зажигалки надолго не хватит», — предупредил он. Последнее замечание подействовало лучше всех уговоров, и чару ухватилась за предложенную ладонь. «Как в приключенческой книжке», — заметила она при виде открывшегося выхода и огня, заметно повеселевшая. «Тайные ходы, подземелья, тут где-то должен быть скелет в цепях». «Обычный подвал жилого дома», — отмахнулся Шешель. «А тайные ходы? В его деле без этого никак, должен быть какой-то путь отступления». «А у старика не возникнет проблем, имею в виду из-за нашего появления и побега. Тебе бы лучше о своих проблемах подумать», — проворчал он и перехватил ее за запястье. То самое мокрое, под которым под слоем ваты оставался браслет. А все-таки. Он сдает комнату на ночь или на час, ничего не знает, пояснил все-таки Стеван и предостерег от дальнейших вопросов. Молчи, выходим. Теплое сырое подземелье, по которому тянулись трубы разных размеров и в стенах которого то и дело попадались железные двери непонятного назначения, закончилось еще одной точно такой же, незапертой. Несмотря на затрапезный вид, она даже не скрипнула, когда шешель потянул за ручку. Снаружи нашлась лестница, вполне надежная каменная, ведущая на свежий воздух. Огонек зажигалки погас, но это уже не тревожило. На улице было всяко светлее, чем в подвале. А еще на открытом пространстве чару не пугала даже кромешная темнота. Следователь выходил очень медленно. Сначала немного поднялся по лестнице... Очень внимательно вгляделся в окружающее пространство и только потом потянул спутницу дальше, пошел быстрым решительным шагом. Чаргин поминутно запиналась и никак не могла приноровиться к тяжелым ботинкам, но спешила изо всех сил и только тихо-тихо ругалась себе под нос. «Куда мы сейчас?» «Нужна машина», — бросил Шешель. «Нужно убираться поскорей». «Из-за поиска?» «В том числе». «Почему мы не поехали в воздушный порт сразу, Еще вчера?» спросила Чара. «Не было подходящих дирижаблей». «А какие нам подходят?» «Те, где надежные знакомые капитаны, и те, куда никто не рискнет сунуться», пояснил Шешель. «А такие бывают?» «Редко, дипломатические. Но их в ближайшую неделю не предвидится, зато во второй половине дня проверенный почтовый». «Попробуем спрятаться в порту, там много артефактов». Поводку создадут помехи, если он, конечно, есть дело действительно в нем. А как еще нас могли вычислить? Могли вычислить не нас, могли следить за квартирой. Это даже больше подходит. Слишком долго они думали и собирались штурмовать, пока пытались выяснить, кто пришел, пока приняли решение. За браслетом приехали бы сразу, а это похоже на обычную операцию стражи. Чаргин открыла рот, чтобы спросить, чем подобное обернется для старика хозяина. Но подумав, закрыла. Господин сыщик все-таки прав. Им сейчас точно не до сложности человека, который надо думать прекрасно знал, на что шел. Да и помочь ему они не смогут, не в том положении. Они успели миновать соседний дом. До широкой центральной дороги, где можно было поймать такси, оставалось минут пять, когда дорогу заступила пара темных фигур. Ближайший фонарь находился у них за спиной, поэтому лиц не было видно, но зато явственно читалось наличие в руках оружия. «Госпожа Ролевич, вас хотят видеть!» На неплохом Ольбатском заговорил один из мужчин. «Не советую глупить. Мы уважаем клан Лесоты и не хотим ссориться. Речь о делах между нашим кланом и мертвым Ольбатцем». Обратился он уже явно к Шешелю. Тот обернулся через плечо. Последовав примеру, Чара обнаружила еще троих типов с оружием. Напомнила себе о браслете, но все равно нервно подалась ближе к Стевану. «Не могу отказать, когда так вежливо просят», — с непонятной интонацией сказал следователь. «Почему бы не поговорить с хорошим человеком?» «Как раз ваше присутствие совсем не обязательно», — возразил незнакомец, явно старший в этом отряде. «Моя любимая женщина пережила большую трагедию, я не могу бросить ее в такой момент», — заверил следователь и приобнял спутницу за талию. «Верно, дорогая?» «Разумеется», — включилась та с готовностью, придвинулась к шешелью, еще прижалась к его груди. «Я никуда не поеду, одна мне. Мне так страшно, после всего, что случилось и Павле...» «Следуйте за мной». Старший, очевидно, решил, что спорить в этой ситуации себе дороже, и зашагал вдоль улицы. «Что будем делать?» — напряженным шепотом спросила Чара. «Разговаривать, раз предлагают». Шешель, снова перехватив ее за руку, двинулся за главным. Чарги опять обернулась через плечо на следующих за ними на некотором расстоянии мужчин и молча стиснула зубы. Идти с этими типами никуда не хотелось, но выбора, похоже, не осталось. Если бы был другой выход, следователь наверняка им бы воспользовался, а здесь... Чарри приходил в голову единственный альтернативный вариант — драка, но риск был слишком велик. Да, ее защитит артефакт, но в нее, наверное, и стрелять не станут, если она нужна живой. И даже этот единственный вариант Чаргин отбросила почти сразу. Становиться причиной смерти господина сыщика совсем не хотелось. Да и если его не станет, как ей попасть домой? У нее то знакомых капитанов-дирижаблей нет. Так что тут дело не только в совести, но и в практичности. А если эти два увесистых камня на одной чаше весов, опасения их вряд ли перетянут. Машина длинная, черная ждала за углом. Водитель скучал за рулем. Старший в шапке открыл заднюю дверцу, пропуская гостей вперед. Внутри оказалось очень просторно. Сиденья располагались по кругу, образуя единый диван, перерывающийся только дверью. Шешель потянул чару в дальний угол сразу за водителем. Следом по одному нырнули громилы. Хлопнула передняя дверь. Туда тоже кто-то сел. В просторном салоне стало тесновато, и хотя никто не пытался сесть рядом с пассажирами, Чаргин все равно придвинулась поближе к спутнику. Тот или понял намек, или сам проявил инициативу, но сообщницу обнял и покрепче прижал к себе. Чара очень охотно прильнула к его груди, как и положенной испуганной наивной девочке. Хотя вот именно сейчас требования маски и собственные желания друг другу не противоречили. Чаргин будто невзначай провела ладонью по груди Стевана под пиджаком, скользнув рукой на плечо, удовлетворяя любопытство. Конечно, стоило бы осмотреть повнимательнее, без рубашки, но она все же окончательно склонилась к версии, что следователь именно жилистый, а не тощий. Мышцы на костях явно присутствовали. Это ощущалось. Имела она как-то дело с по-настоящему тощим типом, и внешне это было похоже, но тактильные ощущения отличались радикально. Взглянуть бы на него без одежды. Чара сама себя отругала за неуместные мысли и стремления, и сама же себе логично возразила, что они, может, доживают последние минуты. Что же теперь, не воспользоваться случаем? Тем более Шешель сам заявил этому типу, что они любовники, это еще и для дела полезно мне все интересней чему же вас там учат в этих ваших пансионах интимно прошептал ей на ухо стеван и поцеловал в висок вроде как утешил очень хотелось ответить, но чара не стала вряд ли у нее получилось бы так незаметно, а зачем привлекать внимание окружающих странными разговорами? Вместо этого она немного съехала вниз по сиденью и пристроила голову на твердом плече следователя, обняла его поудобнее за талию под пиджаком. Папки с документами там не оказалось, наверное, спрятал за спину. Потом неожиданно для себя дотянулась губами до заманчиво близкой шеи и слегка прихватила тонкую кожу над воротником рубашки. Обнимавшая ее рука чуть сильнее напряглась, пережав крепче, и Чара спрятала довольную улыбку. А у господина-сыщика оказывается чувствительная шея. Интересно. Чарген рассеянно подумала, что, пожалуй, стоит его соблазнить. И загадала обязательно попробовать, если они все таки переживут это приключение. Он же ей давно нравится, кажется привлекательным, так почему не позволить себе немного вольности? Конечно, очень сложно на глаз определить, насколько мужчина хороший любовник, но чувствительную шею Чара считала хорошим признаком. Ну а что? Она ведь ничего не теряет? В худшем случае просто удовлетворит любопытство, а в лучшем еще и удовольствие получит. Очень кстати после Ролевича-то. Вот у него шея была ужасной, толстой, оплывшей и равнодушной. Конечно, вместо всех этих посторонних рассуждений стоило бы подумать о деле. Прикинуть линию поведения при встрече с хозяином этих громил, сосредоточиться, постараться вспомнить все, что она знала о покойном муже. Вот только Чаргин слишком устала и слишком отчетливо понимала, что проку от таких рассуждений не будет совершенно. Она понятия не имела, что нужно от нее главе одного из местных кланов или его ближайшему соратнику. Вроде не похоже, что он знал об артефакте, иначе подручный говорил бы о другом. Или глава знал, как все обстоит, а мелкой шушере такие подробности не сообщают. В любом случае, мошенница решила, что куда полезнее собраться и успокоиться, чем нервничать и трястись. А поскольку объятия Шешеля действовали в этом смысле благотворно, то зачем искать другие варианты? Куда ехала машина, Чара даже не пыталась отследить. Да ее спутник, похоже, тоже был больше сосредоточен на происходящем внутри автомобиля. Взгляд его вроде бы рассеянно блуждал по сидящим напротив мужчинам, но в подлинность этой расслабленности не верилась. Много времени дорога не заняла. Машина замедлила ход, повернула и вскоре остановилась. Выбравшись наружу последнее, опираясь на вежливо предложенную следователем руку — Чаргина задача нагляделась. Появилось ощущение, что они больше не в норке, а вдруг вернулись в Ольбат, ближайший пригород Биряны. Небольшой особняк, утопающий в зелени сада, возле которого выгрузили вынужденных гостей, отлично вписался бы в те места. Видимо, здесь существуют уютные, живописные кварталы. Просто не для всех. В дом их впускали странно. Сначала вошли двое громил, потом предложили пройти Чаргин, потом после паузы позвали следователя. Чара растерялась, но ее спутник оставался невозмутимым, даже выглядел сейчас заметно более спокойным, чем во время поездки. Обставлен особняк оказался дорого, красиво, но совершенно безлико. Похоже, хозяину было плевать на такие мелочи, и он не пытался проявить хоть какую-то фантазию. И нанятым людям не позволил. Хотя это характеризовало его с лучшей стороны. В попытках выделиться люди порой доходят до странного. Чарген всякого насмотрелась. Или же как вариант это был нежилой дом. Учитывая предполагаемую личность человека, к которому они шли, не стоило удивляться всяческим предосторожностям и причудам. Не исключено, что живет глава клана где-то еще, а здесь только решает вопросы. Зачем для этого, правда, такой большой дом, и не проще ли устроить контору где-нибудь в центре? Тут фантазия Чара уже пасовала. Путь закончился в очень просторном, темном и почти пустом кабинете, только дополнительно утвердившем Чару во мнении, что дом нежилой. Сумрак едва разгонял единственный осветительный шар почти у самого входа. Под ним полукругом стоял пяток кресел, повернутых к тонущему во мраке дальнему концу кабинета. Там, между двумя окнами, задернутыми плотными фиолетовыми шторами, возвышался большой и, кажется, очень тяжелый письменный стол. По бокам от него в дальних углах чернили глыбы шкафов. Но больше всего внимания привлекал странный для кабинета пол. Белый, гладкий, мраморный. Он сильно диссонировал со стальной отделкой, темным потолком и стенами, обшитыми до середины деревянными панелями. В общем сумраке казалось, что ярко-белый мрамор даже немного светится. В целом помещение производило неприятное, давящее впечатление. Здесь совершенно точно никто не работал. Слишком уж тяжелая атмосфера. Как тут можно сосредоточиться на бумагах? Да и стол слишком пустой. Даже письменного прибора не видно. Чаргин разглядела только какую-то темную пирамидку прямо перед сидящей в кресле смутной фигурой. Такое неудобное пресс-папье — Или это артефакт? Вероятно, но какой?» «Садитесь», — велел сопровождающий, а и рассредоточились по периметру. «Артефактов и оружия не было», — обратился он к хозяину кабинета почему-то по-ольботски. Лишь чудом чара в этот момент удержалась от растерянного взгляда на этого типа. «Что, правда нет? А как же...» «Идиот», — устало проговорил сильный мужской голос из-за стола. У него кобура под мышкой. Не все оружие варки звенят. Стою же, после поговорим. Одернул он подручного, качнувшегося к посетителям. Считайте это жестом доброй воли. Обратился хозяин к гостям. Можете называть меня господином Смитом, госпожа Ролевич. У меня были определенные договоренности с вашим покойным супругом. Он должен был привезти мне деньги. Он клялся, что их привезет. Но их нет. «Я ничего не знаю о делах Павли. Он меня в них не посвящал». Голос очень, кстати, дрогнул. «А что случилось это от злости на покойного мужа, которому Чаргин мысленно послала проклятие? К счастью, мысли читать невозможно, а собеседник вряд ли мог что-то понять по лицу». «И денег не брали», — с выражением продолжил господин Смит. «Конечно, нет». «Я его не убивала, но разве объяснить это страже?» «И даже ваш любовник не имеет к этому отношения». «Я не убивал Ролевича и никогда ничего такого не планировал», — ровно подтвердил Шешель. «Понимаете», — поспешно затараторила Чара, придвинувшись в кресле ближе к спутнику и обеими руками схватившись за его руку. «Павли полностью устраивал меня как муж, но в постели с ним было ужасно». «Я не собиралась его убивать и разводиться тоже не собиралась, ну, просто стей. Мы давно уже, ну, в отношениях, с Берианой еще Добрососедских с иронией добавила про себя. «Мы только спим вместе, ну, для здоровья. Я не знаю, кто убил Павли и где ваши деньги, правда?» «Вот так всегда и случается, когда женится на молодом теле без мозгов», — рассеянно проговорил господин Смит. Многое бы Чаргина дала, чтобы увидеть сейчас его лицо и понять выражение. «Вы женаты?» — спросила она заискивающе. И, кажется, угадала, потому что собеседник ответил с отчетливой гордостью. «Уже 30 лет с одной женщиной. Она мой друг и помощник». «Это так замечательно!» — похвалила Чаргин совершенно искренне. «Я бы тоже очень хотела прожить всю жизнь с единственным любимым мужчиной». — вздохнула она. — Семья — это святое. Только вот не повезло пока. — Вы еще юны. Какие ваши годы? — заметно более благодушно заверил собеседник. — Ищите сверстника мой вам совет, а не деньги. — Я уже так пожалела, что согласилась на предложение Павле, — заверила Чара. — Но он так красиво ухаживал, и мне казалось, из этого выйдет что-то хорошее. — Кто мог убить вашего мужа? — спросил господин Смит, очевидно вспомнив, зачем они вообще встретились. — Я не знаю, — пожала она плечами. — Но, может быть, его племянник? Он встречал нас. Как же его? Хован. Хован, живка. Он мне не понравился, неприятный тип, такой ухоженный скользкий хлыщ. И еще мне показалось, что я видел господина Гашковича, он партнер моего мужа. Он вроде бы не должен был находиться здесь, и я не знаю, точно ли это был он, но мы видели его возле отеля, когда оттуда уходили. «И зачем же вы ушли? Почему не дождались стражи? Боюсь, они не поверили бы, что я не убийца, и что Стеван тут ни при чем. Вздохнула Чара, окончательно освоившись в новой роли и новом обществе. «Это уж точно», — согласился господин Смит. «А вы, Стеван?» «Работаете на лесото? Я сотрудничаю с ним исключительно по легальным делам», — твердо ответил Шешель. «Я работаю в Ольбоде, а сюда сейчас приехал вслед за Цветаной, и именно поэтому носите с собой пистолет, который не определяется датчиками». Явственно усмехнулся хозяин дома. «В этом городе лучше иметь под рукой надежное оружие. И пользоваться им вы, конечно, умеете». И пустите вход. Я служил в армии, уверенно ответил следователь. Стреляю хорошо, если надо, воспользуюсь. Слова мужчины, рассеянно похвалил Смит. Госпожа Ролевич, мне неприятно об этом говорить, но долг вашего мужа. Я все выплачу, как только получу наследство, поспешила заверить Чара. Только я. Мне же надо вернуться домой для этого. Не думайте, что в Ольбоде у вас получится спрятаться от этого обещания. Особенной угрозы в голосе не прозвучало, но несерьезно отнестись к этим словам не получилось бы при всем желании. Конечно, только нужны же, наверное, какие-то документы, да? А говорите ничего, в делах не понимаете, усмехнулся Смит. Не волнуйтесь, к вам придут со всеми нужными документами. Отвези молодых людей в город, куда скажут. Обратился он все к тому же помощнику. Просто отвезти? Уточнил тот. Просто отвези. С нажимом повторил хозяин кабинета. До свидания. Вежливо проговорила Чаргин, поднимаясь. До свидания. Отозвался Смит. Да, и все-таки. Окликнул он, и гости напряженно обернулись на пороге. — В следующий раз выходите замуж по велению сердца. — Я сама очень этого хочу, — серьезно заверила его Чарген и вышла вслед за мужчинами. Всю дорогу до автомобиля проделали в молчании. Чара думала о состоявшемся разговоре и все больше недоумевала. Изначально она боялась, что везут их с целью убить, и гадкий мраморный пол, с которого удобно смывать кровь, только добавил тревог, пусть она и старалась обо всем этом не думать или уж по меньшей мере начнут угрожать физической расправой, и Шешель в связи с этим здорово рисковал лицом и ребрами. И тут вдруг мирно поговорили о жизни, и их спокойно отпустили домой. Неужели он так легко поверил, что она ничего не знает про деньги? Обратно с гостями поехали двое. Тот старший и один из молчаливых громил — Оба уселись в другом конце салона пристально с очень странным выражением, разглядывая выпущенных на волю ольбатцев. Во всяком случае, Чара очень надеялась, что их не застрелят в спину. Ведь грозился же этот Смит прислать кого-то и предъявить счет. Под взглядами конвоиров было очень неуютно, и Чаргин опять подвинулась ближе к спутнику. Запоздала сообразила, что он может этого не оценить, парочку-то разыгрывать больше не нужно. Да еще она может мешаться, потому что у него с этой стороны кабура, и хотя на первый взгляд нет никакой опасности, но. Додумать эти сомнения она не успела, потому что Шешель вроде бы даже с охотой обнял, прижал к своему боку и проговорил едва слышно: Мне определенно все интереснее, чему еще учат в этих пансионах. Ой, ладно, но ну не нравится, могу отодвинуться, проворчала Чарос очень искренней обидой в голосе. «Да сиди уже, я про другое», — хмыкнул следователь. «А вот где ты так навострилась, определитель лжи обманывать?» «А там он был?» Чаргин на мгновение замерла, а потом медленно-медленно выдохнула, судорожно пытаясь дословно вспомнить, что именно говорила и где могла проколоться. Она, вообще-то, всегда старалась врать как можно меньше, а уж если врать, то без конкретики, потому что именно в деталях легче всего запутаться. И впору было благодарить мамину науку и богов за то, что привычка проявила себя и сейчас тоже. еще скажи, это нечаянно получилось». Шешель хмыкнул возле самого уха мошенницы, пощекотав дыханием, и в ответ на это по спине рассыпалась горсть мелких мурашек. Ощущение чари понравилось. «Я вообще стараюсь не врать». Шепотом возмутилась она, решив, что в этом случае лучшая защита — нападение. «И именно этому нас учили в пансионе». «И в каких же мы с тобой отношениях с Бирианы? «Уважительных?» Быстро нашлась Чаргин. «Я очень уважаю следственный комитет и стражу, а ты... А ты сам сказал, что наводил обо мне справки». Говорила она тихо, мотор гудел и оставалась надеяться, соседи по автомобилю ничего не слышат. «Боги, ты неподражаема!» Следователь рассмеялся, прикрыв свободной ладонью лицо. «Я думал, такое только в Адевилях бывает». Чарген облегченно перевела дух. «Кажется, поверил». Но доверие к определителю лжи объясняло, почему господин Смит так быстро их отпустил. В конце концов, на прямые интересующие его вопросы она ответила максимально конкретно и однозначно. Никаких денег не брала, о делах и долгах мужа ничего не знала, никого не убивала. Такую прямую ложь артефакта распознал бы сразу, тем более Чара совсем не настраивалась на борьбу с ним. Тут Шешель угадал, как обмануть определитель лжи Чаргин действительно знала. Мама когда-то сумела достать исправный артефакт, и они долго тренировались, изыскивая способы. Разумная и осторожная Йована Янич прекрасно знала, что может попасться, и старалась предусмотреть все. Чаре тогда было 15, она сидела с младшими, когда мама выходила на охоту и еще только училась магии и тонкостям сомнительного ремесла. Пока, конечно, в теории, и не задумываясь всерьез о том, чтобы пойти по ее стопам, но игралась с определителем с удовольствием. Стеван, «Стей, раз уж мы с тобой теперь так близки». Шешель фыркнул от смеха, опять щекотнув дыханием уха Чаргин и выразительно похлопал ладонью по ее бедру. И Чара не просто вновь пообещала себе все таки соблазнить господина сыщика при удобном случае, но уже была совершенно уверена, что это получится. Уж слишком охотно он ее обнимал, чтобы всерьез ожидать от него сопротивления или хотя бы внятных протестов. Стей, легко согласилась она, ну кому в итоге... Однако договорить не успела.